«Обретенный бриллиант». Соколов знал гастрономические пристрастия отца. Еще загодя он приказал повару к обзиву. «Владимир Григорьевич, сделай ударение на рыбном». Теперь настал момент, когда лакейно бегу с непостижимой ловкостью, лишь на кончиках пальцев, тащили подносы со стерлядью паровой в шампанском, форелью, припущенной целиком, с запеченной оситриной валаамские старцы, Судаком отварным, фаршированные крабами, северюгой на вертеле, королевские мечты и другими яствами. Старый граф восхитился. «Надо же, у вас тут кухня получше парижской!» Он и впрямь был приятно удивлен. Старый граф почему-то полагал, что общество, в котором нынче вращался его любимый сын, мало чем отличалось от разбойничего. Но здесь он встретил людей, хотя чинов невысоких, но вполне приличных. Повернулся к молчавшему весь вечер Жеребцову. «Сын сказал мне, что вы, молодой человек, его ближайший сподвижник. Сделайте старику одолжение, поведайте о каком-нибудь вашем отличном деле». Жеребцов залился краской смущения. «Николай Александрович, я рядовой сыщик, и все дела мои рядовые, обыденные». «Ваше превосходительство!» — встрял в разговор вечный балагур рошников. «Жеребцов манкирует вашей просьбой. Прикажите, чтобы он рассказал про бриллианты мо владельца гурленды «Приказываю». Жеребцов вначале сдержанно, но постепенно, впадая в раж, заговорил. «Этот Гурлянд — богатейший человек. В прошлом году явился в сыск с порога требует. Желаю видеть графа Соколова, который, говорят, гениальный сыщик. Отвечаю ему, граф отправился в путешествие по Европе, вчера прибыл в Ниццу. Что стряслось у вас?» Страшная беда. Вернулся сейчас из клуба домой, обнаружил, что ко мне, разбив окно, влезли в кабинет и украли со стола фамильный бриллиант почти пять карат. Как же там он оказался? Да вчера вечером отправился в купеческое собрание, что по Большой Дмитровке, 17, хотел надеть перстень, достал его из сейфа, положил на стол и забыл как раз против окна. Ясно, кто-то узрел с улицы и похитил, так что телеграммой срочно вызывайте Соколова, найдет тысячу целковых ему, отвалю. «Я его малость остужаю. Граф Соколов сам две тысячи даст, ежели вы его беспокоить не будете. Едем к вам, посмотрим, что к чему». гурлян фыркнул, но деться некуда. Повез к себе. Он, если помните, живет на первом этаже. Как поступают шниферы? Они накладывают на стекло кусок материи, покрытой клейкой массой, столярным клеем, с эскипидаром или зеленым мылом. Далее вырезают стекло алмазом. Пластыры заглушают шум при выдавливании или падении. На этот раз пластыря не было, но, главное, осколки стекла валялись под окном, а мелкие стеклышки, уцелевшие в раме, имели наклон наружу. «Стало быть, изнутри выдавливали?» — спросил старый граф с нескрываемым интересом, слушавший Жеребцова. «Так точно, ваше превосходительство, Николай Александрович, изнутри!» И об этом же говорили следы стамески на раме. Ясно, что никто с улицы в квартиру не проникал, а лишь имитировали взлом. Я выяснил, что прислуга Гурленда отчасти живет в его же квартире, а отчасти в полуподвале. Но все обедают и ужинают у него на кухне. Объявляю Гурленду «Поздравляю вас, Самуил Давыдович, кражу совершил кто-то из домашних. На кого имеете подозрения?» Гурленд горячо протестует «Такого быть не может, вся моя прислуга — кристальные люди, и меня обожают, словно отца родного, и я не позволю срамить меня, делая обыск». «Вижу, спорить бесполезно. Спрашиваю, в каком часу прислуга обедает?» «В шесть. Ждите меня и ничему не удивляйтесь». Вечером, взяв с собой внушительного вида двух городовых, мы неожиданно для прислуги явились на кухню. Там шла трапеза. Один из городовых, оголив шашку, встал возле окна, другой в дверях. Все было заволновались, лишь повар, как персона важная, спрашивает, «Вы, господа полицейские, зачем пожаловали?» Я сквозь зубы, самым мрачным видом, отвечаю. «Пришли арестовать похитителя бриллианта. Мы подождём, пусть негодяй в последний раз хорошей пищи хозяйский поест. Теперь ему на каторге никто мясную котлету на тарелку не положит». И сам развалился в кресле, наручниками поигрываю, за присутствующими внимательно поглядываю. Поначалу почти у всех кусок изо рта валился, друг на друга с подозрением, лупоглазят, поглядывают. Потом освоились, попривыкли, ужин кончают вполне спокойными, ибо вины за собой не ведают. И лишь у одного с шишкообразной головой, торчащими в стороны ушками, ложка в руках трясётся, еда мимо валится. Так, почти ничего и не ест уже. А я жару наддаю. Вперелся взглядом в него одного, да и он на меня беспокойно, то и дело поглядывает. Когда кухарка на стол желе и чай поставила, он уже совершенно ничего не ел. Опустив голову, сидел, словно убитый. Я встал, подошёл и положил ему на плечо руку. «Пошли, несчастный». Тут ушастенький разрыдался, стал нервно выкрикивать «Виноват, я все скажу!» Зашел в кабинет ради любопытства, а тут на столе и лежит. Правду говорю, не хотел я брать чужого, отродясь, ничем не попользовался. Пусть меня повесят, пусть расстреляют подлеца своей жизни. Заслужил такой сякой. Спрятал в сливном бачке у своей невесты калерии, прачкой она служит на фабрике иголок Гиршмана. Поехали в черкасский переулок к Гиршману. Бриллиант в туалете нашли. Передал я его гурленду На радостях он стал мне премию предлагать сто рублей. Я отверг подношение, но сказал, что уместно будет, коли он вознаградит двух городовых. У них жалованье маленькое. Самуил Давыдович от щедрот своих отказал им красненькую десять рубликов с по пятерки каждому. Соколов захлопал в ладоши. Браво, Коля, блестящая работа. Выпьем за юное дарование Жеребцова. Лакеи несли горячие закуски, украшали стол жульеном из птиц, форшмаком в калаче, толмой в виноградных листьях, блинами с зернистой икрой. Старый граф ласково улыбнулся, истории эти весьма его развлекали. Он посмотрел на сына, негромко, но внушительно сказал. «А теперь, дорогой сынок, сделай одолжение, о себе расскажи, а то о тебе разговору больше, чем о Пинкертоне».